Глава двадцать третья. Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация Сайнат Дан. Охотники и дичь. Продержаться получилось на удивление долго. Мнение об организованности противников оказалось слишком преувеличенным. Грешник дважды ухитрялся выскакивать за кольцо облавы, что пыталась прижать его к морю.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 Но там грешник только что был и хорошо запомнил относительно чистые улочки, по которых пикапы охотников могли быстро организовать туго затянутый мешок. Оставался ещё один вариант. Даже не рискованный, а откровенно безумный. Но ничего лучше в голову не лезло, как ни старался. Дёргаться дальше долго не получится, кольцо сжимается всё сильнее и сильнее. Надо что-то делать прямо сейчас.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 Обладателя рапиры». Раз уж тот такой тормоз, чуть позже с ним разберётся. А вот Шустрова придётся успокаивать сразу, он опасный и отступать дальше ему некуда. Почти уперся в перекошенные ворота сарая. Нет времени устраивать здесь бой по всем правилам, надо всё решить в считанные секунды. Не позволяя противнику замахнуться, подлетел, раскручивая палец и чуть приседая. Логкий взмах снизу и вперёд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 Наварили заточенную арматуру, разукрасили под цвет тигриной шкуры, не забыв нанести свою традиционную размажистую надпись «Бойня». Возможно, сам лорд пожаловал, дабы лично отметиться на убьении или поимке скандально известного представителя низшего сословия. Или опасаются, что вороватые подручные растащат бесценные трофеи, которые наверняка выпадут из столь неординарной дичи.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 Почти настоящую римскую черепаху устроили ради одного человека. Если принять все, что вокруг происходит, за игру, придуманную теми еще извергами, получается грешник Босс на которого целым кланом полагается выходить. Уважают. Еще один взгляд на телефон. Чуть рановато моральные уроды зашевелились, хотя бы минутку промедлили, и было бы идеально. «Ну давайте, ещё немного потопчитесь, не торопитесь, там и постойте». Увы, но воинство лорда начало двигаться. Неспешно, потому как с таким переплетением щитов не побегаешь, но не сказать, что совсем уж медленно. У грешника осталось пара минут, не больше. Овернулся, посмотрел вниз. Море почти под ногами, оно бурлит вокруг беснующихся стражей. Десятка-полтора собралось. Их привлекает человеческая суета. Один шаг назад, и всё. Порвут, едва воды коснёшься. Взялся за лук. Приготовил первую стрелу. Присел поудобнее на колено, начал следить за дыханием, отрешённо наблюдая, как накатывается гремящее железом орава убийц. Они всё ближе и ближе. Вот уже дистанция уменьшилась до такой степени, что на некоторых напала жажда общения. Ну